Глава 30. «Вот так!» — сказала мать, поправляя ему галстук. «Кому это нужно? Девчонке на день рождения тащиться!» — бурчал Дуглас. «Тоска зеленая!» «Если сам Квотермейн не поленился заказать торт для Лисабел, то и ты не сочти за труд ее поздравить». Он даже разослал приглашение. «Прояви элементарную вежливость. Больше ничего не требуется». «Что ты копаешься, Дуг? Шевелись!» — крикнул Том, заждавшийся на крыльце. «На пожар, что ли?» «Иду, иду!» — стукнула дверь, затянутая москитной сеткой, и вот он уже выскочил на улицу, и они с Томом двинулись вперед сквозь дневную свежесть. «Кайф!» — мечтательно шептал Том. Обожрался сейчас!» Ну тром чую какой-то подвох!» — выговорил Дуглас. «Почему Квотермейн не стал гнать волну? С чего это он вдруг подобрел? Улыбочки расточает? «Никогда в жизни!» — сказал Том. «Не считал подвохом кусок торта и порцию мороженого!» У одного из соседских домов им встретился Чарли, который с похоронным видом зашагал с ними в ногу. «Этот галстук меня уже доконал!» – проворчал он, не нарушая торжественной шеренги. Очень скоро к ним присоединился Уилл, а потом и все прочие. «После дня рождения айда купаться! Может, другого случая не будет! Вода уже холодная, лето кончилось!» Мдук спросил. «Неужели я один заподозрил неладное? Прикиньте! Зачем старик Квоттермайн устраивает праздник ради какой-то Лиссабелл?» «Зачем пригласил нас?» «Не к добру это, парни!» Чарли потеребил галстук и сказал. «Неохота говорить, Дуг, но, кажись от нашей войны скоро останется один пшик. Вроде как теперь смысла нет с ними сражаться. Не знаю, Чарли. Концы с концами не сходятся». У оврага они остановились. «Пришли», — сказал Дуглас. «Теперь не зевайте. По моему приказу будьте готовы рассредоточиться и скрыться. Вперед, парни! Я задержусь. У меня возник стратегический план». Бойцы нехотя двинулись под откос. Первую сотню футов преодолели походным шагом, потом заскользили, а под конец гиканием понеслись вниз прыжками и скачками. На дне оврага у столов они сбились в кучку и заметили, как вдалеке белыми пташками тут и там порхают по склону девчонки, которые вскоре тоже сбились в кружок. Под конец явился и сам Кельвин Си квотермейн Он катил по тропе в инвалидной коляске, издавая оглушительные радостные вопли. «Охренеть!» – пробормотал, застыв в одиночестве Дуглас. То есть «обалдеть!» Ребята толкали друг дружку локтями и покатывались со смеху. Издалека они напоминали игрушечные фигурки в живописных декорациях. Дуглас кривился, когда до его слуха долетал хохот. А потом, за детскими спинами, на отдельном столе, покрытом белой скатертью, во всей красе открылся именинный торт. Дуглас вытаращил глаза. Великолепное многоярусное сооружение возвышалось точно снеговик и поблескивало в лучах солнца. «Дук! Эй, Дук!» — донеслось из-за врага, но он ничего не слышал. «Торт! Изумительно белый торт, чудом уцелевший снежно-прохладный торт стародавней зимы и на исходе лета! Торт! Умопомрачительный белый торт! ини, ледяные узоры и снежинки, яблоневый цвет и свежие лилии!» И смешливые голоса. И хохот, взметнувшийся на края врага, где в стороне от всех. Одиноко стоял Дуглас. И оклики: "Дуг, иди сюда, ну давай, спускайся". "Эй, Дуг, иди сюда, ну давай". А ты не из снега слепила глаза. Ноги сами понесли его во враг. И он не отдавал себе отчета, что его притягивает это белое видение, и никакая сила не способна остановить его ноги или отвлечь взгляд. Все мысли о боевых операциях и переброске армии улетучились из головы. Вначале скользя, потом в припрыжку, а дальше бегом, быстрее и быстрее. Поравнявшись с вековым деревом, он ухватился за ствол, чтобы отдышаться. И вроде как со стороны услышал свой шепот. «Привет!» Тогда все присутствующие, глядя на него сквозь сияние зимней горы, отозвались. «Привет!» И он присоединился к гулянью. Виновницей торжества была Лисабел. Она выделялась среди прочих. Личико тонкое, как узоры иния, губы нежные розовые, как именинные свечки. Большие серые глаза неотступно следили за ним. Почему-то он вдруг почувствовал траву сквозь подошву ботинок. В горле пересохло, язык распух, гости ходили кругами, и посередине этой карусели все время оказывалась Лиссабел. Квотермейн с ветерком подкатил по каменистой тропе. Инвалидное кресло чуть не врезалось в стол, оно разве что не летело по воздуху. Он вскрикнул и остался сидеть под лихоровода. На морщинистом желтом лице читалось невыразимое удовлетворение. Тут подоспел и мистер Блик. Он встал за креслом и тоже улыбался, но совсем по-другому. Когда Лисапелл склонилась над тортом, Дуглас уставился на нее во все глаза. Легкий ветер принес мимолетный запах розовых свечек. Ее личико, теплое и прекрасное, было похоже на летний персик, а в темных глазах отражались язычки пламени. Дуглас затаил дыхание а вместе с ним остановился, затаив дыхание, весь мир. Квотермейн тоже застыл, вцепившись в кресло, будто это было его туловище, грозившее опуститься на утек. Четырнадцать свечей. Каждый из 14 годов полагалось задуть и при этом задумать желание, для того, чтобы следующий год оказался не хуже. Лисабел сияла от счастья. Она плыла по великой реке времени и наслаждалась этим путешествием. В ее взгляде и жестах сквозила радость безумия. Она что из силы дунула и от ее дыхания повеяло летним яблоком. Все свечи оказались задуты, и мальчишки, и девчонки подтянулись к столу, потому что Лизабел взялась за широкую серебристую лопаточку. На серебре играли солнечные блики, которые слепили глаза. Она разрезала торт и положила первый кусок на тарелку, поддерживая лопаточкой. Девичьи руки подняли тарелку над головой. Торт был белым, нежным и сразу видно сладким. От него было не оторваться. Старик Кватермейд расплывался в улыбке, как блаженный. Блик грустно усмехался. — Кому достанется первый кусок? — выкрикнула Лиссабел. Ждать ее решения пришлось ужас как долго. Со стороны могло показаться, будто частицы ее самой успела впитаться в податливую белизну марципана и хлопья сахарной ваты. Лисабел сделала два медленных шага вперед. Сейчас она не улыбалась. Ее лицо было сосредоточено серьезным. Держа тарелку на вытянутых руках, она устремилась к Дугласу. Когда она остановилась перед ним, лицо ее оказалось совсем близко, и он кожей почувствовал легкое дыхание. Содрогнувшись, Дуг отпрянул назад. Уязвленная Лиссабел широко раскрыла глаза и шепотом прокричала слово, которое он поначалу не разобрал. «Трус!» — выдохнула она и добавила. «Да еще и дикарь!» «Не слушай ее, Дуг!» — сказал Том. «Во-во, не принимай всерьез!» — сказал Чарли. Дуглас отступил еще на шаг и прищурился. Тарелка все же перекочевала к нему в руки. Вокруг плотным кольцом стояли ребята. Он не видел, как Уотермейн подмигнул блику и толкнул его локтем. Единственное, что он видел, это лицо Лисабел. На нем играли вишни и снег, вода и трава, и этот ранний вечер. Это лицо заглядывало прямо в душу. Почему-то ему чудилось, будто она его трогает. То тут, то там, веки, уши, нос. Он содрогнулся и попробовал торт. «Ну?» — спросила Лисабел, «Что молчишь?» «Если у тебя даже сейчас поджилки трясутся, могу поспорить, что там...» Она указала наверх, в сторону дальней кромки оврага. «Ты окончательно сдрейфишь. Сегодня ночью?» – продолжила она. «Мы все отправимся туда. Могу поспорить, ты и близко не подойдешь». Дуг перевел взгляд на край обрыва. Там стоял дом с привидениями, куда мальчишки порой наведывались при свете дня, но никогда не совались по ночам. «Ну?» – повторил Исабыл. «Язык проглотил. Перейдешь или струсишь?» «Дуг!» — возмутился Том. «Почему ты это терпишь? срежь ее, Дуг!» Дуг опять поднял взгляд от лица Лисабел на высокий крутогор к нехорошему Тому. Торт таял во рту. Дуглас, то стреляя глазами, то сились принять решение, ничего не надумал. Так и стоял с набитым ртом, а язык обволакивала сладость. Сердце билось как бешеное, к щекам прихлынула кровь. «Я... я буду!» — выдавил он. «Как это понять? Буду!» — потребовал Лисабел. «Буду там!» сказал он. «Молоток, Дуг!» подхватил Том. «Смотри, чтобы она на тобой не прикололась», сказал Бо. Но Дуг повернулся к друзьям спиной. Вдруг ему вспомнилась одна старая история. Когда-то давно он убил бабочку, опустившуюся на куст. Взял да сбил палкой без всякой причины. Просто настроение такое было. Подняв глаза, он между столбиками крыльца увидел над собой изумленное лицо деда. Не дать мне взять портрет в раме. Дуг тогда отбросил палку и подобрал рваные крылышки. Яркие лоскутки солнца и трав. Он стал нашептывать заговор, чтобы они срослись, как было. В конце концов, у него сквозь слезы вырвалось. «Я не хотел», а дедушка в свой черед сказал. «Запомни, ничто и никогда не проходит бесследно». От истории с бабочкой его мысли обратились к Уоттермейну. Ветви деревьев трепетали на ветру. Почему-то Дуглас уставился на Кватермейна в упор и представил, каково это – вековать свой век в доме с привидениями. Он подошел к каменному столу, выбрал тарелку с самым щедрым куском торта и направился в сторону Кватермейна. На стариковском лице появилось чопорное выражение. Тусклые глаза встретились с мальчишеским взглядом, обшарили подбородок и нос. Дуглас остановился перед инвалидной коляской. «Мистер Кватермейн», – выговорил он и протянул тарелку сквозь теплый воздух прямо в руки Кватермейну. Сначала старик и пальцем не пошевелил. Потом, будто бы проснулся и удивленно принял тарелку. Это подношение озадачило его сверх всякой меры. «Благодарю», — сказал он, только очень тихо, никто даже не услышал. Его губы тронули кусочек белого марципана. Все замерли. «Рехнулся, дуг!» — зашипел Бо, оттаскивая дуга от коляски. «Спятил! У нас что, сегодня день примирения?» Хочешь, чтоб с тебя и палеты сорвали, только скажи, с какой радости поччивать этого старого хрена? А с такой, подумал Дук, но не сказал вслух. С такой радости, что, что я уловил, как он дышит.